Глава четвертая. Ася. «К спросил незнакомец. «Анастасия Федоровна», — представилась я. Мужчина ответил не сразу. Это дало мне время лучше его рассмотреть. Персонаж, нужно сказать, был интересный. В глаза сразу бросились сшитые на заказ костюм и обувь. И если с костюмом я еще могла ошибиться, то в обуви нет. Туфли такого качества с кожаной подошвой и серебряными пряжками изготавливались в одной единственной мастерской на планете. Я, как фанат интересной обуви, хорошо знала почерк обувщика и мечтала позволить себе хотя бы одну пару туфель этого мастера. Если, конечно, Вадик не вздумает влезть в кредит из-за этой грёбаной свадьбы. Мысли о ссоре с женихом отбросила в сторону и сосредоточилась на лице странного гостя. Не могу сказать, что оно было красиво. Узкий подбородок уши великоваты колючие глаза зато нос ровный и губы пухлые но энергетика если можно применить этот термин тяжелая он чем то напоминал учителя у которого хочется попросить прощения просто так на всякий случай анастасия федоровна переспросил мужчина анастасия федоровна меэр снова представилась я подошла к мужчине и протянула ему руку «Чем могу быть полезна?» Руку посетитель проигнорировал. «Я обижаться на эту мелочь не стала, даже за грубость не сочла. Может, ему неприятны чужие прикосновения. Каждый в этом мире имел право на свои странности. Вы... вы психолог?» «Да, все верно». Мужчина кивнул, расправил плечи, изящным движением поправил узел галстука и без приглашения вошел в кабинет. «Мне вас посоветовал знакомый, вы помогаете его супруге». Кивнула и прошла к своему столу. Основная часть моих клиентов попала в этот кабинет по рекомендации, поэтому слова незнакомца меня ничуть не удивили. «Как я могу к вам обращаться?» Решила начать разговор со знакомства. «Лю... Алексей Игнатьевич Баров. Просто Алексей. Приятно познакомиться. Чем могу быть вам полезной?» Мужчина задумался. Цепкие глаза буквально впились в мое лицо, как будто хотели в нем что-то найти. Обычно люди теряются от такого пристального взгляда, но мне повезло. Несколько лет работы с особенными клиентами позволили нарастить, если не броню, то шкуру достаточной толщины, чтобы такие взгляды выдерживать без ущерба для собственной психики. Исследование моего лица длилось около минуты. Я терпеливо ждала, пока Алексей возобновит беседу хотя в голове уже искала благовидный предлог, чтобы перенаправить мужчину к кому-нибудь из коллег. «У меня проблемы с женой». Он сделал паузу и расстегнул пиджак. Не нужно было быть психологом, чтобы понять, мужчина волнуется и пытается это скрыть. Возможно, с другим клиентом я бы начала задавать наводящие вопросы, подробнее расспрашивать о проблеме или стараться как-то облегчить нашу коммуникацию, но не с этим мужчиной. Во-первых, он не был моим клиентом. Во-вторых, он был одним из тех, чья сила меня просто пугала. Однажды я сталкивалась с подобным человеком и очень пожалела, что взяла его в терапию. Она мне изменила. Он отвел глаза в сторону, и напряжение тут же испарилось. «Ясно», — произнесла я как можно мягче, как будто на кушетке сидел не человек, а зверь. Я пыталась отмахнуться от этой ассоциации, Но чем дольше этот человек находился в моем кабинете, тем глубже укоренялся этот образ в моем мозгу. — Как-то так, — пробормотал мужчина. — Алексей Игнатьевич, просто Алексей. То ли сознательно, то ли интуитивно мужчина попытался сократить дистанцию. — Алексей Игнатьевич, — голосом выделило отчество. — Какую помощь вы от меня хотели бы получить? Говорить эти слова было странно. Последние три года первые собеседования с клиентами проводила Катерина. Она назначала время встречи и узнавала направление, в котором мы будем работать. Отсеивала непрофильных клиентов. В общем, изрядно облегчала мне жизнь. «Я не могу забыть свою первую любовь». «Ясно». Теперь я окончательно растерялась. «Это было еще до свадьбы. Она сбежала от меня». «Стоп». Выставила одну руку вперед, мужчина замолчал. «Алексей Игнатьевич, Алексей, мне не нравится, когда меня называют по отчеству». «Почему?» «Плохие воспоминания об отце». Прочитать хоть какие-то эмоции на лице посетителя было невозможно. Пришлось примирительно кивнуть. «Ясно. В любом случае не стоит делиться подробностями вашей личной жизни, пока мы не заключили договор договор». «Договор?» «Бумага, где будут прописаны условия нашего сотрудничества». «Договор — это хорошо», — мужчина улыбнулся. У меня по спине побежали мурашки. «Могу я с ним ознакомиться?» В этот момент все мои мысли и доводы о том, что этого странного человека неплохо было бы перенаправить к кому-нибудь из коллег куда-то улетучились. Руки сами потянулись к ящику стола, где лежали копии стандартных договоров на оказание услуг. Это стандартный договор, произнесла как в тумане. Нам нужно обсудить только количество сеансов в неделю и длительность сеансов. От этого будет зависеть стоимость моей работы. Собственный голос звучал как из радиоприемника. Вроде все понимала, но как будто подчинялась чужой воле. Я передала бумаги посетителю. И тут загорелся экран смартфона. Обычно на сеансах я прятала телефон в ящик, чтобы не отвлекаться. Когда успела переложить его на стол, хоть убей, не помнила. На экране появилось сообщение. «Приеду к восьми, приготовь что-нибудь». «Ваш друг?» — спросил Алексей. Как ему удалось прочитать сообщение со своего места, тоже не поняла. «Жених». «Жених?» — почему-то удивился мужчина. «Да, жених». После этих слов мужчина покраснел, сжал в руках договор, но ничего не сказал. Реакция на безобидное сообщение была как минимум странной. Разумное объяснение было только одно — его раздражает телефон. Рука моментально потянулась к аппарату. Решила его спрятать, на всякий случай. Кто знает, что там случилось с его супругой. Возможно, именно неосторожное сообщение стало причиной развода, и такие вещи его триггерят. Я взяла смартфон, открыла ящик стола, а когда снова подняла глаза, в кабинете уже никого не было. Что происходит? Несколько минут я сидела неподвижно, пока не раздался звук дверного звонка. Только сейчас я поняла, что все это время дверь была заперта на ключ. Люцифер. Сложно было передать словами, что творилось с демоном в последние двадцать минут его жизни. Как будто ему на голову обрушился весь вечный город, а потом на его руинах архангелы станцевали чечетку. Очнулся Люцифер уже на улице с леющим договором в руках и в полной растерянности. Если бы сердце владыки работало подобно человеческому, оно давно бы остановилось. Демон посмотрел на почерневшую бумагу, выругался себе под нос. Лист снова превратился в стандартный договор. Люцифер снова осмотрелся, чтобы понять, в какой части города находится. Солнце беспощадно светило в глаза, а сам демон стоял на крепостной стене. Вокруг бродили толпы туристов. Китайцы в очках, синтетических нарукавниках и широкополых шляпах щелкали дорогими фотоаппаратами. Тучный мужчина, измученный жарой, устало плелся за своей энергичной супругой. Внизу по-испански кричали школьники, которых привезли на экскурсию. «Гранада!» — догадался демон, увидев знакомую архитектуру. Он спрыгнул со стены и, как ни в чем не бывало, пошел к лестнице. Привлекать к себе лишнее внимание демон не хотел. Нужно было срочно добраться до ресторанчика Лос-Мануэлес на Католической улице и вернуться домой.